Глава 15 Лев резко начинает плакать при виде меня. Пульс мгновенно подпрыгивает, и я чувствую себя виноватой. А чего я ожидала? Что он вспомнит своего тренера по плаванию, с которым буквально научился вставать, ползать, задерживать дыхание под водой. Это же ребенок, Вась, он хоть все и понимает, но острой привязанности, кроме как к отцу и матери, у него нет. И я тут лишняя. Пришла, испортила ему настроение, когда он хотел побыть с отцом. «Делаю шаг назад», — ретируюсь. Нужно было все же поехать домой. Сердце разрывается от детского плача и от того, что огонек неожиданно начинает сильнее плакать и вырываться из отцовских надежных рук. Игорь переводит молниеносный взгляд на меня. До этого нежный, теплый, он ожесточается. Там мелькает сталь, ярость и ненависть солнышко мое раздается противный и чересчур слащавый голос за спиной этот крик я уже прекрасно знаю вдоволь наслушалась в бассейне повернув голову еще раз в этом убеждаюсь покровская влетает в зал пробегает мимо меня и спешит к сыну бедненький вот то до чего игорь его довел малыш без меня не может тянет свои руки к ребенку но игорь пальцем тронуть его не дает ты что здесь делаешь садит сквозь зубы. «Как что?» Женщина, топнув ногой, указывает на няню. «Зина позвонила, сказала, что льву плохо, меня зовет. Ты видишь, что ты наделал? Травмируешь психику ребенку. Не хочу я быть на месте этой Зины, потому что Покровский буквально убивает ее глазами. Мысленно разрезает на кусочки и скармливает собакам. Но, надеюсь, это всего лишь мои ощущения от напряженной атмосферы». «Я разве не говорил, чтобы вы не звонили ей?» Зинаида теряется, разводит руками. «Я сначала Марии Георгиевне позвонила, но как только вы мне сказали, что не надо, я тут же все отменила. Но он так громко плакал, Игорь Викторович, я не знала, что делать». «И правильно сделала», — вмешивается Маша. «Боже, почему я стала свидетельницей всего этого? Не хочу лезть в эту семью». Но от чего-то продолжаю стоять, смотреть на огонька, который жмется к папе. На каждую попытку мамы взять его, он истошно кричит: Неужели она так сильно нанесла ему травму ногтями? Не думала, что малыши в этом возрасте это понимают. Да и уверенности в том, что поцарапала его в прошлый раз именно она, у меня нет. Но почему же он так ее боится? Зинаида, отнеси льва в его комнату. Чеканит Покровский с тобой поговорим позже пытается отдать мальчика, но он только сильнее вцепляется в отцовскую шею Апа! протягивает будто зовет его и смотрит на меня своими бусинками, от которых желудок скручивает, а дыхание пропадает давайте его мне выпаливаю не задумываясь слишком много на себя беру раздумываю, что он усидит у меня на руках, но пусть плачет кричит, но хотя бы не слышит ругань родителей. Игорь Викторович кивает. И на удивление огонек сам идет ко мне, прижавшись головой к моему плечу. А она что здесь делает? Какого черта, Игорь? Она что, твоя любовница? Почему ты доверяешь ей нашего сына, что она вообще забыла в нашем доме? В моем доме, Маша, повышает голос, похожий на гром. Меня снова передергивает, и я ощущаю на себе, как сжимается маленький львенок. Хочется плюнуть в лицо Маши, но я обнимаю мальчика, успокаивая. Мы можем пойти на второй этаж. Смотрю на роскошную закругленную лестницу. Да. Нет, снова протестует Маша. Я не разрешаю. Ты с ума сошел, а вдруг она воровка? И пока мы здесь что-нибудь украдёт?» Я не дослушиваю весь этот бред. Быстро ретируюсь, поднимаясь по лестнице. Но кое-что заметить успеваю. Покровский бесцеремонно хватает свою жену за запястье, дёргает ее так, что она чуть не падает, и, кажется, тащит ее в коридор. Но Маши тише не становится, наоборот, только усиливается. Поднимаюсь на второй этаж с безумно колотящимся сердцем. Нахожу детскую, которая как раз была открыта. Захожу в довольно темную комнату. Не так должны выглядеть детские, но не мне судить падаю на небольшой диванчик и пытаюсь отвлечь огонька от всего что он только что испытал трогая его за пальчики делаю легкий массаж ладошек который он с трудом разжимает из кулачка немного расслабляется помня что сразу после этого мы идем в бассейн где дает жару а сегодня он расслабляется не плачет лишь тяжело дышит от пролитых слез устал бедненький целую его в макушку Это странно, но я дико соскучилась. Будто не видела его ни неделю, а несколько месяцев. И так радостно на душе, что никакой гром и дождь за окном не пугают. Такое я чувствую редко. Только к Еве, своей племяннице и крестнице. А тут совершенно чужой ребёнок. Это плохо. Привязываться нельзя. Это я уяснила за годы практики. Я всегда даю себе мысленные оплеухи. Но не сейчас. Убаюкиваю мальчика, засунув ему в рот соску, все это время прикрепленную к слипу, и напиваю ему колыбельные, которые раньше пела нам с Милкой мама. А потом сестра делала это своей дочурке. Давно я этого не делала. Слова путаются, пропадают из-за памяти, но укачать ли вам не удается? Криков уже не слышно, и я выдыхаю. Надеюсь, там обошлось без драк. Похлопываю малыша по спине. Я бы тоже так прилегла и вздремнула, но за окном сверкает молния, и я напрягаюсь. Словно чувствуя мой страх, лев распахивает глаза и внимательно смотрит на меня. Но не пугается, лишь изучает. Протягивает ладошку, кладет на мою щеку. Сосет соску, отчего уголки моих губ несутся вверх. «Спи», — тихонько проговариваю. А он улыбается с соской во рту. И издаёт довольный звук. Ведет по моей щеке пальчиками и отрывается от моей груди. Пытается встать, и я поддерживаю его подмышки, пока лев изучает мое лицо. Будто до этого что-то не рассмотрел. Ощупывает скулы, губы, нос. Аккуратно ведет пальчиком по глазам, которые прикрываю ради него. «Мне страшно». Снова издаю тихий смешок. «Изучаешь меня как будущий пластический хирург?» Знаю, что ничего не понимает, поэтому несу всякую чушь. Почему сразу хирург? Слышится бархатный насмешливый голос. Резко оборачиваюсь, пугаясь. Покровский стоит в дверном проеме, утыкаясь плечом в дверной косяк и скрестив руки на груди. Может, просто любуется красивой девушкой? Услышав папу, львенок тут же отмирает, словно растаяв, как лед. Машет ручками, будто плывет в бассейне, но к папе пока не идет. Вряд ли. Нет, у него есть вкус. Весь в отца. Ему приглянулись те же девушки, что и папе. Усмешка расцветает на его губах. Да, львёнок.